Песня третья. Оба поэта пошли далее, чтобы подняться на гору, и найдя предприятие это трудным сверх всякого ожидания, глубоко призадумались. В это время некоторые души сообщили им, что повернув назад, они найдут более удобный подъем. Путники последовали этому совету, после чего Данте ведет беседу с Манфордом. Хоть бегство и рассеяло теней, по местности идущий прямо в гору, где за грехи минувших наших дней карает высший разум, в эту пору вслед за вождем я быстро шел вперед. Ведь без него, как мог я до высот святой горы достигнуть? Кто бы взялся меня дорогой т р у д н о ю вести? В минуту ту учитель мне казался. Растерянным, как будто бы пути дальнейшего, теперь он испугался, раскаялся, что должен был идти. О ты, муж добродетельный, в котором такая благородная душа! Ты не выносишь с т я г о с т н н ы м укором малейшего проступка. Не спеша, замедли шаг вперед, он подвигался. Я в это время внутренне старался напор печальных дум в себе унять, и новые отрадные картины вокруг себя стал молча созерцать. Не отводил я взгляда от вершины горы, сходившей прямо к небесам, и с темной глубины морской пучины, а сзади красным солнечным лучам служил помехой я. И предо мною бежала тень широкой полосою, и в страхе отвернулся я в тот миг в волнении ужасном, сознавая, что я один остался, созерцая мрак пред собой, мой ужас был велик. Но в о ж д ь мой от меня не отставая, мне молвил так: «Зачем ты не привык мне доверять?» Тут подошел он ближе. Ведь я тебя в пути не оставлял, ведь я с тобою, сын мой. О, пойми же, уже теперь вечерний час настал, там, где меня когда-то схоронили, где от себя я также тень бросал. В Неаполе мои останки были погребены, хотя скончался я в Брундузи, и если от меня... Тень по земле уж больше не л о ж и т с я то это не должно тебя удивить. Да и тому не должен ты удивиться, что небеса не могут заслонить лучей других небес, чтобы выносить жар или холод, муки или страдания людей природа с т р о г о е творит, но постоянно вечное молчание о тайне их создания хранит. Безумен тот, кто думает, что разум простых людей проникнуть может разом с в я т ы е тайны неба. Божество в трех лицах совместилось, составляя великое в единстве существо. О смертные, склонитесь, не дерзая постигнуть смысл святого почему, бессилие вашей мысли сознавая. Не доверяйтесь вашему уму, когда б могли, не ведая сомнения, вы все непостижимое понять, тогда бы для людского искупления едва ли нужно было бы рождать Спасителя Марии благодатной. Вы видите безумцев, все узнать они стремились страстью непонятной, они желали тайно разгадать. И в пытку обратились их стремления. Таков был Аристотель и Платон и многие другие. В р а з м ы ш л е н и и поэту молк, и в думу углублен свое чело склонил он в том г н о в е н ь е А между тем мы оба подошли к подножию горы той и нашли дорогу в эту гору столь крутую. Что голова кружиться начала, о т в е с н о непреступно так была она для нас. Едваль дорогой тою и путник самый смелый мог пройти, пути такого даже не найти меж Леричи и Турбии. В сравнении с подъемом тем он лестницей был, которую пройдешь без затруднения. И спутник мой тогда проговорил, шаги свои невольно замедляя: о, если б я другой проход открыл, где крутизна была бы не такая, и где свободно шествовать мог тот, кто крыльев не имеет. И желая путь осмотреть, исполненный забот, он над дорогой тихо наклонился, а я лицо не отводил с высот. большой горы и снова удивился, увидевшись, что с левой стороны толпа теней шла возле крутизны. Навстречу к нам те души подвигались, но тихо так, что издали они едва-едва заметными казались. Наставник мой, я закричал, взгляни, когда дальнейший путь тебя тревожит. Вот кто нам указать дорогу может. И на меня бросая взгляд, тогда с решимостью сказал он: торопливо должны свой путь направить мы туда, где эти тени движутся лениво. А ты, мой сын, надеждую тверд будь. Мы снова продолжали трудный путь. Толпа теней была еще далека. на расстоянии наших ста шагов, так что с трудом могло заметить око в т у м а н е их. Но вот толпа духов покрутизне вдруг начала тесниться, решившись наконец остановиться. И к ним с мольбой таких призывных слов спешил тогда мой спутник обратиться, у з н а в ш е е блаженство вечных снов, вы. Души Богом избранные, дайте двум одиноким странникам совет и в благодатном мире пребывайте нам указав возможный верный след пути, которым можно бы подняться на самый верх горы. Ведь хуже нет обиды нам, в чем должен я сознаться, как наше время попусту терять. в блуждании бесполезном. Ожидать я стал тогда душ чистых п р и б л и ж е н и е как из загона овцы иногда идут поодиночке без сметения, другие же недвижно в отдалении стоят и кротко смотрят все туда, где первая овца идет, всегда стараясь подражать ее движением. покорно, простодушный и смирный. Так точно, не смущая тишины, тарать блаженных тихо подымалась вслед за душой, что впереди всех шла, и гордо целомудренной казалась. Когда же различить она могла тень от меня, обежавшую направо туда, где возвышалась скала, то этот призрак светлый, величаво В пути остановился и назад стал пятиться, и все другие в ряд его движенью тоже подражали, хотя едва ли сами понимали причину остановки той. И вот бессменный вождь мой выступил вперед. Я ждать вопросов вашего не стану и прибегать не думая к обману всю истину скажу вам. В этот час вы человека видите живого, а потому от одного из нас тень падает на землю. Это слово да не смутит вас. Там на небесах есть сила, и она его готова в безвестных и таинственных местах взвести на эту гору безопасно. Так с п о л н у й решимостью в словах проговорил учитель мой бесстрастно, и отвечали души все согласно нам сделав знак. Идите вы вперед, где повернув увидите проход. А тень одна со мной заговорила: иди, иди, куда тебя ведет твой проводник, и не земная сила, но поверни глаза И погляди, ах, кажется тебе знакомо было мое лицо, когда в моей груди мое земное сердце тихо билось. Тень бледная передо мной явилась, на призрак а я пристально смотрел. Прекрасный, величаво он глядел, был белокур, лишь только шрам широкий над бровью он раздвоенный имел. Когда же я, бросая взгляд глубокий, сказал ему, что на земле далекой его не знал, не видел никогда, он р а н у на груди мне открывая, проговорил: «Так посмотри сюда». Потом лицо улыбкой оживляя, он продолжал чуть слышно: «Я Манфред, Констанции был внуком я в тот цвет». Когда еще ты можешь возвратиться, прошу тебя, молю тебя явиться к моей прелестной дочери. Ей нет другого в мире имени, как слава Сицилии Сарагонией, и ей прекрасной милой дочери моей всю правду п е р е д а й т ы не лукаво, когда двойной удар сразил меня. то в смертном сне чело свое склоня, свой дух тому я предал, кто прощает нам все грехи. Я грешен, грешен был, но тот, кто в милосердии сияет, щ а д и т того, который приходил к нему с нелицемерным покаянием, когда б к о з е н ц ы пастырь сохранил. своей д у ш и хоть каплю со страдания, натравленный Клементом на меня, когда б слова о Спасителе ценя, страницу из священного Писания он прочитал, чтобы уметь прощать, то прах бы мой доны не мог лежать близ Беневента с миром на погосте, между гробниц и к а м н е й гробовых, а ныне Где лежат Манфреда кости? Их моет дождь, разносит ветер их. б л и с в е р д ы по ту сторону границы, их занесли, оставив без гробницы. Но месть людей не так еще страшна, людское не ужасно так проклятие, когда могу надежды не терять я на милости прощения и сильна. Моя душа высоким упованием, хотя душа преступная должна душа того, кто чистым покаянием пред смертью очиститься не мог, здесь у горы томится долгий срок за миг греха р а с к а я н ь е годами молитву упорно отвечать, когда моими тронут ты мольбами. То можешь сам, о с м е р т н ы й ты, понять, какое мне доставишь наслаждение, когда ты обещаешь рассказать Констанции моей о нашей встрече, о том, что говорил я и все речи ей передашь. Молю о том опять. Должны живые мертвым помогать.